Глава 37. Девушки загалдели наперебой, рассуждая, стоит ли верить предсказательному шелесту или нет. А если стоит, то, может, только первой части предсказаний, которые уже сбылись? Мол, вдруг вторая половина не сбудется. Только я почему-то была уверена, что сбудется и вторая часть. Интересно, какие испытания мне предстоят? Впрочем, сказано же, страшные. края муха я слышала, как девичьи перепалки перешли на тему драконов и ищеек, кто из них лучше. А после и вовсе начали беззастенчиво обсуждать Криса. Алиса с Ланой успели лично познакомиться с ним, а остальные просто видели, когда он вломился в дом в поисках меня. Девушки сходились во мнении, что он ничего себе так, если не сказать «Ого-го, какой жеребчик!». Впрочем, какое теперь это имело значение?» Хорошо еще, что никаких других ограничений, кроме встреч с Крисом, чиновники министерства не выдвинули. Только мне казалось, что меня лишили чего-то важного. Или, может, зря я так переживаю? И что из того, что Крис больше не будет околачиваться вокруг до да около? Одни только плюсы. Но все же внутри меня что-то тоскливо сжалось. Будто я потеряла что-то неуловимо дорогое, жизненно необходимое, как воздух. Его не видно, его не ценишь, но стоит ему пропасть, как наступает смерть. «Тьфу ты! Чего это я так депрессивно? Сразу-таки смерть? Любопытно. А что во мне такого особенного, что чиновники так встрепенулись? Зачем меня так жестко ограждать от моего прошлого?» Мелькнуло понимание, что меня не только хотят избавить от общества Криса, но и от всех воспоминаний, связанных с ним. Интересно, что в моем прошлом было такого, о чем теперь мне не положено знать? Была воровкой? Убийцей? Мошенницей? Смытьянкой? Что скрывает мое прошлое? Впрочем, какая разница? Раз нет никого и ничего, что меня связывало с прошлым, значит, его и нет вовсе. «Мечтаешь о своем благородном агенте безопасности?» – подначила меня Терри, заметив, что я задумалась. «Нет, конечно», – соврала я. и попыталась вновь влиться в разговор. А то уж больно была отрешенной. Аж чашка с чаем начала ерзать нетерпение у меня в руке, ожидая, когда я освобожу ее. Поспешно я допила чай, но тут подлетел чайник и долил мне чая. Короче, сколько ни пей, будут подливать. Значит, не стоит особо усердствовать. Хотя, надо признать, напиток очень вкусный и ароматный. Такой с наслаждением сам лился в рот. — Ладно, подруга, не переживай, — подошла Лана и хлопнула меня по плечу. — А теперь пойдем заселять тебя легально. Хватит тебе пересиживаться в иной реальности моего Чети. — Но мне очень понравилось в той комнате, — возмутилась я с сожалением. — Не хочется съезжать с нее. — Тогда найдем выход из положения, — пообещала подоспевшая Алиса. Хорошо, что про драконов не упомянула, а то у нее что ни слова, то дракон. Втроем мы пошли наверх. А девушки остались обсуждать политику и концепцию управления Министерства магии, не забывая перемывать кости всем магистрам магии, состоящим на службе в Министерстве. «Ну их!» Алиса была далека от таких разговоров и кинула недовольный взгляд на девушек. «И как только им интересно говорить об этом!» Я остановилась перед дверью в комнату Ланы. «Здесь нам делать нечего», — Лана потащила меня дальше. «Соседняя комната пустая. Займешь ее?» Она такая же, как моя. Именно это и пугало больше всего. Не хватает еще поселиться в таком склепе, в котором живет Лана. Врагу не пожелаешь. — Не волнуйся, я позабочусь о том, чтобы все было хорошо, — пропела мне на ухо Алиса и подбадривающе толкнула локтем. Девушка толкнула дверь, и мы вошли в небольшую комнату с окном на улицу. Она сильно отличалась от комнаты, созданной Ланой. Мне жутко захотелось вернуться в ее чете. Там было в сто раз лучше. Не горюй, Алиса тонко прочувствовала мое состояние. Сейчас все подправим. Она вытащила волшебную палочку и начала тыкать ею то в потолок, то в стены, то в окно. И вот прямо на глазах стены комнаты расползлись в разные стороны, сделав комнату просторной. У стены появилась широкая кровать со стеганым лоскутным одеялом, придающим обстановке домашний уют. Поверх одеяла воздвиглась гора подушек, в углу большое зеркало во весь рост, посредине пушистый коврик. Окно превратилось в дверь, ведшую на просторный балкон с кованой балюстрадой и горшками с цветами. Там же столик и три кресла. На подлокотнике и пушистый плед. Полупрозрачные занавеси развивает ветерок, с улицы веет сдобой из соседней пекарни и льется шум города. «Принимай работу!» Алиса явно была собой довольна. «Точь в точь, как та комната, что была в Чете!» — обалдела я. «Алиса, спасибо большое!» — я обняла подругу в порыве благодарности. «Кстати, не забывай, что архитектором и дизайнером изначально была я!» — напомнила Лана. Я сгребла и ее в охапку в придачу к Алисе. «Девчонки, как я рада, что вернулась! Спасибо вам за все!» И тут мой взгляд скользнул на противоположную сторону улицы, И я замерла. Там маячила темная фигура. Я вздрогнула от неожиданности. Неужели Крис? Нет, не может быть. Но тогда кто?»